К тому времени, когда они вернулись в поселок, костер уже горел, и вечеринка успела начаться. Выводя свой скутер на посадку, Салах не узнала места, откуда так недавно улетела. День благодарения. Весело светились окна домов, горели уличные фонари. На площади костра, как по волшебству, возник невысокий помост, окруженный маревом цветных огоней. Дрейк говорил, что каждый, кто умеет играть на музыкальных инструментах, сможет сегодня показать свое мастерство. На свежеподстриженной лужайке за площадью организаторы расставили собранные по домам столы и стулья. В громадных импровизированных печах жарились цепи. На кострищах поменьше разогревали последние куски привезенного с земли замороженного мяса. В воздухе струился умопомрачительный аромат свежего жаркова. Вокруг суетились одетые в парадные костюмы колонистов. До салах доносился гул голосов. Девушка посадила свой скутер поперек взлетно-посадочной полосы. При таком количестве скутеров на поле Марипоза просто не взлетит. Никак. Она и разогнаться-то не сможет. Но это сегодня, а завтра. «Давай, Салах, поторопись!» — крикнул Оззи, вслед за Коббером, выпрыгивая из скутера на землю. «Я только на минуточку заскочу в башню!» — крикнула в ответ девушка. «Постарайся не задерживаться!» — отозвался Коббер. «А то пропустишь самое интересное!» Когда Салах добралась до башни, Зианголо как раз собирался уходить. Обреченно кивнув, он снова открыл дверь и пригласил девушку войти. "Ты что, специально его так поставила?" спросил он, показывая на развернутый поперек полосы скутер. "Да", кивнула Салах. "На всякий случай". Стоя он выслушал рассказ девушки, а когда она закончила, сел в кресло с таким глубоким и усталым вздохом, что Салах стало даже жалко его. «Но теперь вы, во всяком случае, знаете, что к чему». «Да уж, офицер Телгар», — покачал головой Ангола. «Сколько ты говоришь горючего в том тайнике?» Неохотно Салах назвала примерные цифры. «Интересно, Аврил об этом знает?» — с тревогой спросил Ангола. И Салах поняла, что подозрительное поведение астрогатора волнует его куда больше, чем замыслы Кенджо. «Нет, нет», — сам ответил он на свой вопрос, «они вправду невзлюб... недолюбливают друг друга». «Я скажу обо всем адмиралу и губернатору. Только не сегодня, сэр!» Невольно запротестовала Салах. «Хватит того, что я вам испортила вечер. Ты поступила абсолютно правильно. Скажи-ка лучше, ты никому не говорила о своих подозрениях?» «Нет, сэр!» – замотала головой девушка. «Достаточно противно, когда знаешь, что в мясе завелись черви. Незачем предлагать другим попробовать такой кусок». «Еще один вопрос. С кем еще Аврил разговаривала на борту Йокко?» Киммер, Бартлемус, Наби, Набол и еще пара человек, которых я не знаю. Ангола, похоже, уже ничему не удивлялся. «Большое тебе спасибо», — сказал он со вздохом, поднимаясь со стула. «Адмирал и губернатор тоже будут тебе крайне признательны». «Признательны?» — удивилась Саллах. Облегчение, которого она так ждала, почему-то не приходило. «Видишь ли, мы ожидали чего-то в этом роде», — сказал Ангола. «Рано или поздно должен наступить момент, когда до наших колонистов дойдет, что обратной дороги у них действительно нет. Умом-то они все понимают, а вот сердцем. Эйфория межзвездного перелета осталась позади. Вся наша жизнь теперь связана с Перном. И основная задача сегодняшнего праздника – помочь людям свыкнуться с этой мыслью. Вместе они вышли из башни. На Перне никто не запирал двери. Раньше, думая об этом, Саллах испытывала гордость. Теперь беспокойство. «Мы не так глупы», — сказал голос, словно зная, о чем она подумала. «Самое надежное хранилище информации вот тут», — и он постучал себя пальцем по голове. Салак с облегчением вздохнула. К тому времени, как она умылась и переоделась в праздничный наряд, гуляние было уже в полном разгаре. На площади костра импровизированный оркестр, что есть духу, ныря... наяривал веселую польку. Салах даже поразилась, сколько среди колонистов оказалось самодеятельных артистов. У помоста выстроилась настоящая очередь из желающих выступить. Музыканты сменяли друг друга, а вместе с ними менялась музыка. К удивлению девушки, даже Тарви Андияр сыграл на маленькой флейте странную и непривычную для ее слуха мелодию. Салах удалось заполучить Тарви и не на один танец, а на целых два. В середине второго ей внезапно показалось, будто сам Перн решил поплясать под новые, впервые услышанные им мелодии. Задребезжали на столах тарелки, все кругом зашаталось. Землетрясение продолжалось всего несколько секунд. Потом наступила гробовая тишина. — Перну тоже хочется потанцевать? — раздался веселый голос адмирала Бендена. Адмирал спрыгнул на платформу и широко раскинул руки в приветственном жесте. Его реплика вызвала в толпе легкий ропот, но разрядила напряжение. И все же, подав музыкантам знак продолжать игру, он долго еще всматривался в присутствующих, задерживая взгляд на некоторых лицах. Саллах заметила, что Тарви наклонил голову, словно с чем-то соглашаясь, и в следующий миг волшебство танца закончилось. "Пойдем", тихо сказал он. "Посмотрим, какие подарки приготовил для нас Перн". Делать было нечего, землетрясение важней. Подавив горькое разочарование, Салах вслед за Тарви направилась к выходу с площади. Но не только им двоим пришлось поработать во время праздника. Собрав своих матросов, Джим Телек отправился проверять состояние рыбацких суденышек, стоявших у только что достроенного причала. Джим от души надеялся, что цунами не будет, а если будет, ну, все-таки их бухта защищена грядой островов. Дельфинеры, за исключением Гасса, которого уговорили остаться поиграть на аккордеоне, все как один пошли к своим подопечным. Дельфины могут вовремя засечь приближение гигантской волны, только они смогут заранее оценить ее разрушительную силу. Патрис де Бролье побежала проверять сейсмографы. Впрочем, она уже сейчас могла сказать, что толчок был довольно слабым, и эпицентр его лежал, скорее всего, довольно далеко от поселка. К утру Патрис знала абсолютно точно. Эпицентр землетрясения находился на северо-востоке, далеко в море, в районе, где еще Грио отмечала вулканическую активность. Других толчков не было, и тревога, охватившая было колонистов, сразу угасла. Когда Тарви вызвался сопровождать Патрис в, в полете к эпицентру, Салах в свою очередь, вызвалась вести скутер. Неважно, что машина была битком забита любопытствующими геологами и всякими научными приборами. Саллах позаботилась, чтобы Тарвик сидел рядом с ней.